Насчет юнца с бегающими глазами Петрос помалкивает. Все выглядит так, будто ничего не произошло. Вскоре становится ясной собственная его роль на насыпи. Он нужен Петросу не для консультации по части подгонки труб или водопроводного дела, а просто для того, чтобы держать то да сё, подавать инструменты. Фактически выполнять работу Петросова хандлангера, подручного.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 Пускай с ними разбирается закон. Петрос подтягивается, подставляя лицо потоку солнечных лучей. На вид страховая компания даст вам новый автомобиль. Это вопрос или утверждение? В какие игры играет Петрос? «Страховая компания не даст мне нового автомобиля».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 Нет, — Нет-нет, ему еще нет восемнадцати. — Откуда вы знаете? — Судя по виду, восемнадцать ему уже есть, если не больше. — Да знаю, знаю. Он просто мальчишка. Его нельзя посадить в тюрьму. Так по закону. Мальчишку посадить нельзя. Его положено отпустить. Похоже, для Петра с этим спор и исчерпывается. Петрос тяжело опускается на одно колено и приступает к подсоединению выходной трубы.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 Но сейчас положение совершенно иное. Она в самой настоящей опасности. Нам это продемонстрировали. Все будет хорошо. Петрос возьмет ее под свое крылышко. Петрос? Какая Петросу выгода брать ее под крылышко? Вы недооцениваете Петроса. Петрос работал как раб, чтобы огород Люси стал приносить доход. Без Петроса Люси не достигла бы того, что у нее сейчас есть. Я не говорю, будто она обязана ему всем, но что многим, несомненно. Очень может быть. Вопрос в том, чем обязан ей Петрос. Петрос — человек порядочный. Вы можете на него положиться. Положиться на Петроса? Вы причисляете Петроса к кафрам старого пошиба, потому что он отрастил бороду, курит трубку...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 Он полагает, что люди, от которых жестокость требуется по долгу службы, те же работники «Боинг», к примеру, отращивают на своих душах черепаховые панцири. Привычка черствит. Должно быть, в большинстве случаев так оно и есть, но, похоже, не в его. Похоже, он дара очерствения лишен. Все его существо проникнуто происходящим в хирургической.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 что ни одна из частей мертвой собаки не годится ни в пищу, ни на продажу. Ради чего он взялся за эту работу? Чтобы облегчить бремя бев-шоу? Для этого было бы достаточно сваливать мешки в кучу и уезжать. Ради собак? Но собаки мертвы. Да и что, собственно, знают собаки о чести?